Глава 5. Они все приедут. И дочь откликнулась на приглашение. И зять сказал, что давно уже не виделся с родителями. И готов еще разок поблагодарить леди-тещу за все, что она делает, как управляющая всеми домами и имениями Руцци. И поблагодарить горячо. Это ведь колоссальный труд. Констанс часто осуждали за скоредность. Плохие манеры, отвратительный характер, но, как ни странно, с зятем они нашли общий язык. Генрих ненавидел все эти мелочи быта, как он их называл, и готов был простить леди-тёще абсолютно все, лишь за то, что она этот быт с успехом обустраивает. К огромному удивлению Констанс и пачерица прислала весточку, что не прочь погостить в деревне, где увидит младшего племянника. А ведь с леди-катесур в натянутых отношениях. С чего вдруг герцогиня решила навестить своего, как она долгое время считала главного врага? Но Мэйд прибудет в имение графа Руция в начале июня и задержится недели на две, а то и на месяц, как она написала. А это означает, что игра «Калверт» может нагрянуть, раз он щелчком пальцев создает порталы. «Я прихожу куда хочу и когда хочу», — говорят эти Граали. Оно, конечно, дело государственной важности, но даже Архимагу нужны чистые просто, не чашка кофе на завтрак. Не говоря уже о прислуге, его святейшество сам не одевается. Наверное. Свад со уже в пути. Сказали, что хотят попутешествовать по провинции, не нужен им портал. Хоть император Клоидом Руци и благоволит, но старый граф справедливо решил, что в их женой возрасте любая поездка за развлечения, тем более дальняя. И между делом сообщил дрожайшей конне, то заедет к каким-то своим дальним родственникам, а потому они с графиней задержатся. Но насколько? К концу мая уже точно объявится, так же, как и Лерда с детьми. Они все приедут. И Констанс схватилась за голову. Радость сменилась отчаянием. Дом удалось привести в порядок, но приготовить достойно столько гостевых комнат и для самого Грааля пополнить кладовые, договориться с древенским старостой о бесперебойной поставке молока и масла, а также сметаны, сливок и яиц, нанять еще одну кухарку, а лучше две». Не говоря уже о горничных, о кормилица, Достаточно ли у лорда с молока? Спросить об этом неприлично. Есть темы, которые даже ближайшие родственницы между собой не обсуждают, если они леди, только намеками. Констанс могла порой материться, как солдат, но под страхом смертной кази не стала бы обсуждать критические дни леди, которые она должна проводить в постели. «Надо подыскать на всякий случай в окрестностях деревни недавно родивших крестьянок и иметь их в виду, если Лерде вдруг понадобится помощь. Есть еще одна забота. Мэйд как-никак герцогиня. А вдруг она изменилась и потребует удобств согласно громкому титулу? И если Констанс эти требования не удовлетворит, то будет выглядеть бледно». Хорошо, что бытовая магия леди Катиссур предназначена как раз таки для ведения домашнего хозяйства. Она и просто не может отстирать, и накрахмалить, и плиту запалить, и навести чистоту не только на всех этажах, но и во дворе, и даже подлатать проходившуюся крышу. Но всякая магия не бесконечна, и когда все берешь на себя, то быстро наступает истощение. А еще чем больше ты на себя взваливаешь, тем чаще те, кто не хочет ни за что отвечать, перекладывают на тебя свои обязанности. «Ах, ты за это взялась! Тогда на тебе в твой воз еще один мешок с проблемами!» Констанс слышала со всех сторон. Леди Катиссур, эти пятна на занавесках в комнате его милости старого графа не отстирываются!» «Миледи, у нас закончились свечи! Ваша бытовая магия способна осветить весь дом?» «Хозяйка, дрова, которые вчера привезли, сырые. Кто будет их сушить? Ваша бытовая магия...» «Мисс Констанс, я хотела спросить...» «Это вообще убило бы!» «Миссис, откуда свалилась на голову Констанс неотесанная деревенская дура?» «Ладно остальные, но это спрашивает всякую ерунду. Едят ли Граали обычную пищу?» «Нет, они питаются исключительно молитвами». Агра Колверт, он!» «Заткнитесь все!» «Вот что ей хотелось заорать!» «Шагу ступить не дадут!» У Констанс уже голова кружится от магического истощения, а ноги подкашиваются. Между тем, делам конца и края нет. Она бесконечно устала. А гости ведь еще даже не приехали. И где найти силы? «Мне надо побыть одной!» — подумала Констанс. Успокоиться, прийти с себя, набраться мужества и терпения, чтобы все это вынести. Да, гости — это не только огромная радость, но и также огромные проблемы для хозяйки. Способ был. Еще маленькой девочкой Констанс сбегала на речку, а потом после обряда обретения магии пристрастилась к рыбалке. Никто не знал об ее укромном местечке среди нависших над водой густых ивовых ветвей. Констант вставала зацветла, чтобы хотя бы часок-другой побыть в одиночестве и без всяких забот. Просто смотреть на воду, на застывший столбиком поплывок, порою сладко дремать. Хотя и рыбу леди Катисур ловить умело, Сбегу тайком и захвачу вечернюю зорьку. Решила она. А воз ничего не случится. Сегодня уж точно никто не приедет. На самой границе обширного имения зяца графа Констанс еще в прошлом году приметила небольшое, но, видимо, глубокое озерцо, если судить по цвету воды в нем. Неважно, есть ли там рыба, главное, что есть вода, заросший камышами берег, ветки плачущих ив с длинными листьями, похожими на зеленые пальцы, кончики которых омывает темная холодная вода. «Мальчик, иди-ка сюда!» Констанс поманила сына новенькой поварихе. «Чего изволите, ваша милость?» Шмыгнул носом голубоглазый сорванец. «Я не милость, просто леди. Сбегай, накопай мне червей». «Червей?» «И пожирнее. Получишь конфету». «Тогда и конфета должна быть пожирнее!» Нахально посмотрел на нее мальчишка. «А лучше конфеты пирожное с кремом!» Я тебе уши оборву, если будешь дерзить. Я хозяйка этого дома. Вы не леди, похоже. Леди так не говорят. Да и черви им не нужны. Вы ведьма, что ли? Колдовать станете, чтобы наш граф вашу графиню не бросил. Что ты сказал? Это тебе мать научила? Ну, держитесь у меня, деревенские сплетница. Какие еще гадости ты услышал на кухне, а? Но сорванец уже улизнул. И, как ни странно, с поставленной задачей справился. Червей накопал. Констанс, между тем, запарила зерно и замесила тесто. Были у нее маленькие рыбацкие хитрости. К примеру, добавить к муке что-нибудь пахучее. Гумную помаду. И тесто для наживки получалось розовым, ароматным. Стараясь абстрагироваться от криков «Леди Констанс!» «Что нам делать, миледи?» «Хозяйка, куда мне это отнести?» Она через черный ход улизнула во двор и споро оседлала каурую лошадку. «Провалитесь вы все к демонам!» – буркнула под нос леди Катисур и рысью рванула к озеру. Хоть пару часиков побыть одной, набраться душевных сил, да и физических, воздухом свежим подышать, восстановить магическое равновесие. Она деловито примяла траву на берегу, достала из заранее собранной рыбацкой сумки дерюшку с Настей и стала присматривать удилище. Подходящее дерево с прямыми как стрелы ветками обнаружилось буквально в двух шагах. Констанс удовлетворительно кивнула и постелила на траву дерюшку. Это и будет лежбище, ядло рыбачки. Дело не в рыбе, а в процессе. Ничто не успокаивает разыгравшиеся нервы лучше рыбалки. Запаренное зерно Констанс бросила в воду, как приманку, и потратив совсем немного бытовой магии, заполучив вполне себе сносное приспособление для ловли рыбы. «Наконец-то!» – вслух сказала она. И в предвкушении приятного вечера закинула две удочки. Просто потому, что две – это явно лучше, чем одна. Какое-то время Констанс просто сидела, наслаждаясь теплым майским вечером, хорошей погодой и своим тайным хобби. Где-то там орали слуги, пытаясь отыскать не леди. Новый шкаф от краснодеревщика для комнаты герцогини Мэйд небось поставили прямо посреди гостиной на первом этаже. А дрова так и лежат сырые. «Ба! Да у меня клюет!» Мигом забыла леди Катисуры про дрова и про зеркальный шкаф. Клевала, как и ожидалось, на помаду. Констанс готова была увидеть тощего пискаря с огрызок карандаша, когда тянула удочку. «И кошек этим не накормишь!» Но из воды показался упитанный карась размером с ладошку, годный для жарки в сметане. Леди Катисур с азартом достала из походной сумки холщовый мешок. Пошел процесс. Время полетело незаметно. Констанс увлеклась, потому что клевала непрерывно. И даже высунула ту усердия язык, снимая с крючка очередного карася. И вдруг с противоположного берега раздалось завистливое... «На что это вы ловите?» Констанс невольно вздрогнула. Этот голос. Она вгляделась в сгущающие сумерки. «Да неужто?» «Не ваше дело, на что я ловлю. Вы еще за сено не расплатились». «Ах, это вы!» «Простите, не признал. Богатой будете!» Ехидно сказал лорд Бука. «Хотя вы уже...» «Я и не думал, что в этой лужице есть рыба. Хотя прихожу сюда почти каждый вечер». Да еще такая. Зачем же вы ходите тогда? Констанс деловито поплевала на червя. Пусть думает, что это и есть заветная наживка. Меня привлекает покой и тишина. Вот и молчите. Всю рыбу мне распугаете. На второй удочке с помадой снова клевала. На какое-то время оба берега погрузились в глубокое молчание. На одном торжествующее, на другом завистливое. Наконец мужчина не выдержал. И все-таки, что за наживка? Поделитесь своим секретом, и я частично заплачу вам за сено. Даже если не доказано, что оно ваше. Частично? Тогда я вам скажу, что моя наживка – это частично тесто. А вы, я леди. Вы мне с первого взгляда не понравились. Можно подумать, что кому-то можете понравиться вы. Леди предпочитает учтивых мужчин с приятными манерами. Аналогично. «Мужчины тоже предпочитают благовоспитанных леди, а не...» В этот момент Констанс вытащил очередного карася, на этот раз размером с полторы мужских ладони. «Ну, это уж слишком...» – простонал тот берег. «Хорошо, я вам за все сено заплачу. Только скажите, что там в тесте. Или зрение меня обманывает, или оно какого-то странного цвета. Уж точно не белое». «Гадайте дальше!» — злорадно сказал Констанс. «А я буду рыбу ловить». «Жестоко!» «Ладно, за сено вы рассчитались. Я раздавлен черной завистью. И уже понял, что по-хорошему ваш секрет не получить». «И что вы намерены делать?» — насторожилась Констанс. «Она совсем забыла, что на том берегу засел оранжевый лорд. Кто его знает? А вдруг его стихия — вода? Или он ментальной магией владеет?» Но ее опасения оказались напрасными. На противоположном берегу вдруг стало тихо. Ушел. Констанс пригляделась. Похоже на то. Ей сразу стало скучно. Когда удача прет, то зрители только заводят. Да и приятно уесть его милость. Этого лорду-зазнайку. К тому же солнце коснулось нижним краем линии горизонта, и поплавок утонул в темноте. Констанс стала сворачивать удочки, добычу сложила в пропитанный озерной водой холщевый мешок и наживку спрятала за камень. Не с собой же ее тащить. Она уже уезжала, когда чуткое ухо леди Катисур уловило плеск воды. По озеру явно плыла лодка, причем крадучись. Так вот, что он имел в виду. Догадалась Констанс и натянула повод, останавливая лошадь. Мало того, что этот нахал украл ее сено, вдобавок к этому он хочет своровать и главный рыбацкий секрет. А ну стой! Констанс с азартом кинулась на мужчину, который как раз засовывал за пазуху сверток с ароматным тестом. Леди, это вы? Уже совсем стемнело. Могучая фигура лорда еще угадывалась, но вот подробности. Констанс, лицо, которое тоже было трудно разглядеть, выпалило в гневе. «Да, я! А ну-ка, положите мою наживку на место!» «Это почему?» «А потому что это не ваше. Это не ваше тесто и не ваш берег». «Это берег Генриха. А он мой друг. А я его теща!» «Как я ему сочувствую!» Констанс уже поняла, что перед ней никакой не джентльмен, и добычу он не отдаст. И всерьез разозлилась. Настолько, что полезла мужчине за пазуху. Лорд Бука из интереса сопротивлялся потому что проще было протаранить каменную стену, чем эту каменную грудь. Не говоря уже про железные руки, которые слегка придерживали разъяренную леди. Ее противник явно не хотел сделать Констанс больно, но и с добычей расставаться не хотел. «Не будьте жадины, снисходительно сказал он. «Все равно ваш секрет уже у меня. Смотрите». «Никогда!» И Констанс рванулась с него всю ртук, пытаясь добраться до внутреннего кармана. «Так не терпится? Раздеваешь меня?» «Так я и сам могу», — ухмыльнулся мужчина. И Констанс опалила жаром. «Вы, «Вы... вы... вы не так подумали?» «Разве? Время подходящее, да и место тоже». «Такую плату ты хочешь за свой рыбацкий секрет?» «Я готов». И лорд нахально принялся расстегивать рубашку. Констанс шарахнулась к своей лошади. «Эй, леди!» – прокричал ей вслед. «Я готов заплатить! И за сено! Меня тариф устраивает! Не желаете взглянуть поближе? А потрогать?» Он откровенно потешался, пользуясь ее неопытностью и стыдливостью. Боже, она только что раздевала постороннего мужчину. Почти что ночью, на берегу реки, где они были только вдвоем. Да она себе с мужем так никогда не вела. Лорд Катисур считал свою вторую супругу образцом добродетеля. «Мамочки!» – простонала Констанс. Она ни разу не говорила со своей дочерью об этом. «Истинная леди должна прийти в супружескую спальню еще до того, как там появится ее муж. Лечь в постель, закрыть глаза и поднять сорочку до середины бедер. И ждать. Но раздевать мужчину, причем не мужа, самой!» «Что это на меня нашло?» Вслух сказала Констанс, не замечая, что лошадь свернула не туда. И вместо ворот во двор она теперь у ворот в соседнюю усадьбу. Это наваждение какое-то. И что он подумает, этот... этот... наглец. Все-таки добился своего. Похитил святое, секрет рыбака. И даже леди почти украл. Если бы он Констанс поцеловал, она окончательно почувствовала бы себя падшей женщиной. А так... Только наполовину. Но и этого оказалось достаточно, чтобы сон не шел. Констанс так и ворочалась сбоку на бок, а перед глазами стояла сцена на берегу. Как она снимает сюртук с этого... этого... Да что со мной такое? Я ведь даже имени его не знаю. А уже успела к нему прижаться и... почти раздеть. Да, сегодняшний грандиозный позор не идет ни в какое сравнение с так себе позором на балу когда Констанс заявилась одна, где пила шампанское и ждала приглашения на танец. «Надо спросить у Генриха, кто его сосед, чтобы хотя бы знать... знать что? Кого раздеваешь?» «Лучше молчи об этом», — приказала себе Констанс. Завтра ее ждали неотложные дела. Просто уйма дел. А на берег озера она теперь ни ногой. Да пусть хоть всю рыбу выловит, у него и лодка есть. Небось, на прикормленное место завтра причалит. Грабитель и наглец провалиться им к демонам в ад. Уснула она только под утро, и горничной пришлось свою хозяйку долго будить, хотя обычно было наоборот, а потом менять насквозь пропотевшие простыни и наволочки на двух подушках. А вечером пришло известие, что гости вот-вот прибудут, причем все.